Глава 6. Перенос модели. Согласно явно ксенофобскому греческому мифу, в Египте во времена правления царя Бусериса случилась череда неурожаев. Надвигался голод, и правитель тревожился. Некий провидец с Кипра, который в то время оказался при дворе, дал Бусерису совет: "Всё будет хорошо. Если ты принесёшь в жертву иностранца. Находясь в отчаянии и видя крайне удачно подвернувшегося иностранца киприота, царь решил по крайней мере попробовать и принёс в жертву правица. Метод сработал, и Бусерис в него поверил. А чтобы предотвратить вспышки голода в дальнейшем, он взял за правило убивать любого пришельца, попадавшего в Египет. Это превратилось в рутинную практику к моменту, когда для выполнения очередного подвига в Египет прибыл Геракл. По сложившейся традиции египтяне приготовились принести в жертву неизвестного чужака, и это было их роковой ошибкой, потому что Геракл тут же всё переиграл, и смерть встретили египтяне, а не греческий герой. Комическая сторона столь неожиданного поворота привлекла многих возописцев, а позднее и драматургов. Но как художник мог изобразить египетский пейзаж и египетское жертвоприношение, что могло служить моделью? Первое, что делал художник, когда ему нужно было изобразить нечто новое, начинал искать вокруг знакомые шаблоны, которые могли бы подсказать решение. Один находчивый возописец обратился к искусству самих египтян и создал остроумную пародию на близкий сюжет в египетской живописи, где могучий фараон топчет своих чедушных врагов. Художник просто заменил традиционную фигуру фараона Гераклом, показанный в героической наготе, неудержимый герой, топчет двоих одетых в белое египтян, попутно укрощая еще четверых, по одному зажав в сгибе локтя обеих рук, третьего душит правой пятернёй, а четвертого, крайний справа, небрежно держит вниз головой за щиколотку. Остальные египтяне убегают, прячутся за алтарём и даже забираются на него. Аストラумее росписи заключается в полном соответствии стиля и сюжета. Геракл обыгрывает египтян, а художник египетский стиль. Вазописец смог проиллюстрировать и греческое предание. Египтянин, удерживаемый за лодыжку и беспомощно болтающийся вверх ногами в воздухе, мог попасть в такое положение просто из-за невнимательности Геракла, чрезвычайно занятого другими противниками. Этот мотив мы уже встречали в разных контекстах. Еще одна иллюстрация к истории о Бусирисе более ясно указывает на источник вдохновения автора. В центре сцены снова Геракл, и снова испуганные египтяне спасаются бегством. Один, возможно, царь, в центре упал на алтарь, тогда как Геракл держит за лодыжку одетого в белое египтянина, собираясь им, как орудием, огреть монарха. Это в высшей степени похоже на модель, которая послужила для образа объединённой смерти прямо и Астянакта. Модель, которая была изобретена в VI веке до нашей эры и стала настолько известной, что ею всё ещё пользовались даже в Италии к началу IV века до нашей эры. Этот пример показывает, как ревностно художники использовали устоявшиеся шаблоны и мотивы. и как свободно их трансформировали. Трагический эмоциональный образ мальчика Астианакта, превращённого в орудие двойного убийства его самого и деда, весело воспроизводится в ксенофобском контексте истории Буссериса, чтобы продемонстрировать превосходство греческого героя над его чужеземными врагами. Шаблоны и мотивы Это те элементы, из которых складываются образы. Модифицировать существующую модель гораздо проще, чем изобретать что-то новое. Художники всегда ценили помощь, оказываемую устоявшимися шаблонами, и поэтому повторяли их снова и снова, часто внося небольшие, но броские изменения, благодаря которым передавали собственную интерпретацию и индивидуальное восприятие. Талантливое повторение шаблона или мотива могло его преобразить, трогательное превратить в банальное, серьёзное в курьёзное, грустное в трагичное. Изображение Аякса, несущего тело Ахилла, украшает ручку большой чаши для смешивания вина и воды. На том же сосуде разворачивается эпическая история Троя. Клитий, один из самых чутких вазописцев, запечатлел, как Аякс, греческий герой Троянской войны, второй после Ахилла, выносит с поля битвы мертвое тело друга. Эти двое, по описанию Гомера, были самыми близкими по духу людьми, и художник сумел передать, что он был виноват. Это чувство в широко раскрытом, мрачно взирающем глазе и осторожных движениях Аякса, когда он удерживает на плечах огромное тело Ахилла. Торжественность Аякса подчёркивается мощью вертикальных и горизонтальных линий его тела и конечностей. Тонкие насечки подчёркивают хорошо развитые мышцы и крепкие колени Ахилла, быстроногавого Ахиллеса, как именовал его Гомер. Но теперь ноги героя не быстрые, он больше не может обгонять скачущих лошадей, как во время погони за троейцам. Его некогда разившие врагов руки безвольно обвисли, волосы безжизненно болтаются, его глаз мёртв и закрыт, контрастируя с огромным круглым глазом Аякса. Мотив воина, несущего мёртвого товарища, создан не Клитием. Он уже существовал, но Клитий придал ему глубину и новую тональность. Возапес из более позднего периода перенял и снова модифицировал этот мотив, чтобы проиллюстрировать другой эпизод саги о Троянской войне. Ближе к окончанию войны на помощь троянцам пришло войско амазонок, храбрых женщин-воительниц. Возглавляла его царица Пентиселея, самая отважная из них. Вначале амазонки одерживали ошеломляющие победы, но в конце концов Пентиселея встретила достойного противника, и им был Ахилл, который не знал себе равных. Романтическая трактовка мифа предполагает, что Ахилл, нанеся смертельный удар, сам был поражён красотой своего доблестного врага и влюбился в Пенетеселею. Некоторые возописцы предпочитали показывать, как в решающий момент поединка взгляды победителя и его жертвы встречаются. Однако наш художник выбрал иной способ выразить сердечное влечение греческого героя к своей сопернице. Он запечатлел Ахилла, выносящим из гущи битвы тело поверженной царицы Амазонок, чью женственность и бледность ее тела передает белый цвет. Совершенно нормально вынести из боя в безопасное место тело товарища, как поступил Аякс с Ахиллом. Но вынести тело врага настолько необычно, что это предполагает исключительные обстоятельства. Следовательно, этот образ может соотноситься только с одним мифологическим событием — влечением Ахилла к Пентеселее. Художник искусно приспособил модель, применимую для образа Аякса с телом Ахилла, но добавил интересные подробности. Безвольно болтающиеся пальцы и не спадающие волосы, выбившиеся из-под шлема. Возле центральных фигур продолжают бой грек и светлокожая амазонка слева, а воин и лучник удаляются вправо. Адаптация, безусловно, успешная и достигает поставленной цели, однако ей не хватает мощи и пронзительности творения Клития. Как еще один пример адаптации и перемены тональности можно привести сюжет, связанный с падением Трои. В этих ужасных обстоятельствах пострадали многие мирные жители, причём не только те, кто был слишком молод, как Астианакт, или слишком стар, как Прям, чтобы сражаться, но и безобидные женщины, вроде Кассандры. Провидица Кассандра, чьи пророчества всегда сбывались, но в них никто не верил, была красивейшей из дочерей царя Пряма. В ночь захвата города она нашла прибежище в храме Афины, у священной статуи богини. Но один из греческих героев брутально оттащил ее и изнасиловал. На внутренней стороне чаши изображена девушка, которая вцепилась в крепко стоящую статую, идентифицируемую по шлему, копью и щиту с Афиной. Безжалостный греческий воин схватил её за волосы, оттаскивая от статуи. Отчаянное положение Кассандры контрастирует с непоколебимым безразличием статуи. Этот шаблон иногда воспроизводился отдельно, как здесь, а иногда вместе с другими эпизодами погрома, ученённого в ночь захвата Трои, например, с сценой смерти Астианакта и Приама. Как правило, он передавался С трогательным витийством, хотя приведенный пример довольно топорный по исполнению. Тем не менее, сколь бы банальным он ни был, он мог пробуждать в художнике и живое комическое воображение. Южно-итальянский возописец адаптировал этот шаблон под грубую, но забавную пародию. Справа изображен храмовый служитель с надписью «Строгательный». Жрица, который держит большой ключ, больше похожий на посох с загнутым верхом. Он в изумлении пятится, наблюдая сцену, сохранившуюся увы частично. В центре картины прямая чепорная статуя богини Афины, экипированная соответственно копьём, щитом и шлемом, как и на чаше. В статую вцепился мрачнолицый воин. На нём шлем и чешуйчатый нагрудник, однако гримаса на его лице говорит о том, что от всей его воинственности ничего не осталось, кроме страха. Его правая рука обнимает статую, а левая цепляется за неё сзади. Далее слева видна женская рука, схватившая его шлем. Ещё левее проступает часть женского лица. Также заметна тонкая ткань, прикрывающая руку и часть одежды за плечом мужчины. Ясно, что женщина применяет силу к умоляющему её воину, пытаясь оттащить его от статуи защитницы, тогда как сам он исполнен смертельного ужаса от ожидающей его участи. Здесь художник обыграл миф, как Геракл обыграл египтян Мифы постоянно пересказывались, переиначивались, перекраивались. Даже в общепризнанную сюжетную канву могли вплетаться побочные, а то и вовсе вымышленные эпизоды. Ни одна из форм мифа не была окончательной, поскольку новые истории, персонажи и события всё время вкрапливались и переосмысливались. Несмотря на то, что к VI веку до нашей эры основные сюжетные линии мифа об аргонавтах укоренились прочно, в Неволок к концу того же века добавили одну чрезвычайно зловещую историю. Известное предание сообщает, что Пелий, коварный правитель Иолка в Фиссалии, сверг своего сводного брата и законного царя Эсона, когда появился Ясон, сын Эсона, и попытался вернуть принадлежащий ему по праву трон. Пили взамен потребовал привезти золотое руно, что было заведомо невыполнимо. Руно находилось в далёкой Колхиде, в самой отдалённой точке Чёрного моря, и его тщательно стерегли. Чтобы добыть руно, Есон собрал команду героев-аргонавтов, которые отправились с ним в безнадёжное путешествие. В Колхиде дочь царя Медея влюбилась в Ясона и помогла ему осуществить задуманное. Подобно Ариадне, помогшей иноземцу и предавшей свою семью, она тоже была готова бежать с тем, кому отдала своё сердце. Более счастливая поначалу, чем Ариадна, Медея вместе с Ясоном вернулась в Иолк, триумфально неся золотое руно. Но нас интересует то, что произошло дальше в этой истории. По прибытии в Иолк, ослеплённая страстью Медея, желая отомстить Пелее за все злоключения, которые он навлёк на её возлюбленного, придумала жестокий план. Она сказала дочерям Пелея, что их отец становится старым и слабым, И намекнула на то, что надо бы найти какой-нибудь способ вернуть ему силы и энергию молодости. Любящие дочери с радостью согласились, но не представляли, как это сделать. Медея, которая была травницей, объяснила, что у неё есть волшебные травы, способные омолодить кого угодно, любое живое существо. Для этого нужно было только разрезать на куски объект омоложения и сварить его вместе с травами. Девушки заинтересовались, однако и сомневались. Чтобы развеять их сомнения, Медея зарезала старого больного барана, покромсала его на кусочки и бросила в котёл, после чего высыпала туда свои магические травы. Как только варево закипело, из котла выскочил резвый молодой барашек. Дочьере это впечатлило. Они любили своего отца и хотели сделать как лучше. Тем не менее, одна из них всё ещё сомневалась, вторая колебалась, но третья, возможно, самая любимая дочь отца, не сомневалась и не колебалась. На вазе V века до нашей эры мастер изобразил в центре одну из дочерей, помогающую немощному отцу встать. Позади него слева в глубокой задумчивости стоит вторая дочь, пребывая в неуверенности. Справа от старика находится раковый котёл, за которым в крайнем правом углу стоит самая решительная из трёх дочерей. Одной рукой она приветствует отца, в другой, опущенной руке держит обнажённый меч. Должно быть, именно она и заколола своего отца, расчленила его и бросила в кипящий котёл. Миф рассказывает, что Медея Высыпало туда какие-то травы, видимо, не волшебные, потому что юноша так и не появился. После продолжительного ожидания дочери Пелия с ужасом поняли, что ничего не произойдёт. Постепенно до них дошло, что они убили своего отца. И неважно, сделали ли они это из любви или из ненависти, дело сделано. Ясон и Медея сбежали. А дочерим Пелия оставалось лишь размышлять о последствиях своих благих намерений. К концу V века до нашей эры образ решительной дочери Пелия обрёл психологическую глубину и сложность. Она появляется на одном из так называемых трёхфигурных рельефов, Эти рельефы изготавливались в Греции в конце V века до нашей эры, но известны нам только по римским копиям. На рельефе напротив девушки стоит уверенная в себе и полностью владеющая ситуацией Медея. Её рука покоится на заветной коробке с травами. Головной убор выдаёт в ней чужестранку. Между ними одна из послушных дочерей Пелея хлопочет у котла. Некогда решительная девушка теперь не выглядит решительной. В правой руке у неё обнажённый меч, а в левой пустые ножны. Она крепко призадумалась. Скованная и печальная, она поддерживает одной рукой локоть другой, опустив на неё голову. Возможно, эту позу придумал Полигнот, живописец первой половины V века до нашей эры. Это был непревзойдённый мастер в передаче характеров и душевных состояний. Он имел огромное влияние на других художников. От непоколебимости дочерям меченосца ничего не осталось. Кажется, что она разрывается между двумя противоположными чувствами: любовью к отцу и нежеланием его убивать. Она всё ещё держит меч, который довершит дело, но сейчас её нерешительность похожа на нерешительность её сестры. Много позже, согласно мифу, сама Медея столкнётся с подобной дилеммой, но что характерно, движима она будет не любовью, а ненавистью. Прошли годы с тех пор, как Медея подтолкнула дочери Пилее к убийству их отца и сбежала с Ясоном в Коринф. Там они жили довольно мирно, растия двоих сыновей. пока прагматичный Ясон не собрался жениться на дочери коринфского царя, бездушно отвергнув Медею. В трагедии Медея ее ярость описана Еврипидом с необыкновенной силой. Мстя за оскорбление, Медея учинила мучительную смерть невинной принцессе и ее отцу. Но и этого наказания она сочла недостаточным для Ясона, поэтому нанесла ему текущую, Самый жестокий удар. Хотя новый брак Исона расстроился, у него ещё оставались сыновья, и Медея задумала в новаторской пьесе Еврипида уничтожить этот последний источник утешения её неблагодарного и неверного возлюбленного. Она вознамерелась убить своих детей. Безусловно, это последнее несчастье разобьёт сердце Исону, как и сердце самой Медеи. Смелая трагедия Еврипида проникновенно описывает безысходное положение Медеи, разрывающейся между ненавистью, желающей убить детей, и любовью, желающей их пощадить. Медея в интерпретации Еврипида вдохновляла и живописцев. Весьма вероятно, она подвигла к созданию знаменитой картины некоего Тимамаха из Византии. Само полотно потеряно, но сохранилось стихотворение антифиловизантийского, в котором оно описано. Изображая Медею, преступницу, в сердце которой с ревностью к мужу любовь к детям боролась, большой труд приложил Тима Мах, чтобы выразить оба противных чувства, рождавших то гнев, то сострадание в ней, то и другое ему удалось. Перевод Леонида Блуминау. Существует несколько римских полотен, возможно, копий утраченного шедевра. На одних Мида наблюдает за играющими детьми, на других изображена сидящей, на некоторых стоящей. Положение её рук варьируется от картины к картине. Ни одна, скорее всего, не является точной копией. Самое волнующее изображение передаёт мучительные колебания Медеи, и поэтому, вероятно, оно ближе других к знаменитому оригиналу, во всяком случае, по настроению. Стиль одежды, поза, всё это несколько отличается от страдающей фигуры на трёхфигурном рельефе, и всё же возникает впечатление, что перед нами умная, тонкая адаптация более раннего образа. Разве не облагорожен этот образ Медеи неуловимым визуальным сходством с образами жертв её козней? Медея оказывается в том же положении, что и дочь Пелии, жаждущей, но не желающей убить любимого человека. Одной движет любовь, другой ненависть, а в итоге у обеих одинаковая душевная мука. Оригиналы трёх фигурных рельефов утрачены. Мы знаем их только по копиям. Безусловно, ими восхищались, их ценили. Мы не можем утверждать, что Тимомах черпал вдохновение для своей терзаемой сомнениями Медеи в образе смущённой и озадаченной дочери Пеле из трёхфигурного рельефа, но не можем и исключить этого. В одних контекстах перенос мотивов и шаблонов проследить проще, чем в других. Элементы преемственности легче всего проследить, например, в вазописи. С VI по VII век до нашей эры вазы производились в огромных количествах. Ими бойко торговали, доставляя в разные части света. Изобилие образцов сделало изображения широко доступными, а особенности материала и техники способствовали их адаптации. Таким образом, даже если возописцы были разделены пространством и несколькими поколениями, традиция сохранялась, предоставляя материал для их совершенствования. Точно так же со второго века нашей эры, хотя и в более скромных количествах и с меньшим оборотом, мастерские, специализировавшиеся по резьбе саркофагов, разработали узнаваемые шаблоны, применимые к разным популярным сюжетам. К этому времени по всей римской Айкумене давно уже циркулировали каталоги с образцами тех или иных моделей, предлагавшие образы, которые могли быть перенесены на любой материал. Поэтому мы встречаем похожие шаблоны и в живописи, и в мозаике, и даже в скульптуре. Постепенно целые своды мотивов и шаблонов оказались в распоряжении художников, работавших в разных техниках, что стало неиссякаемым источником вдохновения и мощным импульсом к творчеству.